Гражданская гвардия – добровольная военная организация, созданная берлинской буржуазией 19 марта 1848 года. В ее состав входили буржуа, студенты и ремесленники. Формально задачей Гражданской гвардии была защита завоеванных свобод. На деле, в процессе дальнейшего развития революции, Гражданская гвардия неоднократно выступала против революционного пролетариата. Мой двоюродный брат, с которым я встретился, выходя из вагона, вытащил кошелек.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 В гостинице Майнгарда в окне нижнего этажа я увидел знакомого мне доктора. Я зашел к нему. Там я написал королю все, что намеревался сказать ему. С этим письмом я отправился к князю, Богуславу Радзивиллу, который пользовался свободой сношений и мог передать его королю. Я писал, между прочим, что революция ограничивается большими городами.